Голова одиннадцатая. Тихое. Что это было? Лиана очнулась и села на койке. Броневик стоял на соседнем кластере, ощетинившись пулеметами и пушкой. «Ты о чем?» – спросил я. «О, голова прошла!» Лиана осторожно ощупала голову. «Я помню, как Рубер мне врезал лапы, и я перелетела через две кассы и врезалась в третью». «Хорошего ты леща получила!» – позлорадствовал гном. «Сейчас сам отгребешь!» – пообещала злая Лиана. «С Наташкой что?» «Все в порядке. Лесник успел помочь, отвлек, а потом уже мы с товарищем Кацем прямой наводкой». «За такую прямую наводку у нас обычно к стенке ставили гном». Я вспомнил его выстрелы по неподвижной мишени. «Лесник, техника еще незнакомая». «Я вот о технике хотела поговорить. Это говно подвело нас самый интересный момент. Почему?» Лиана осматривала свою винтовку, висевшую в креплении на стене. «Винтовка в порядке, а вот патроны к ней оказались просроченными». Я показал два патрона Лиане. «В их иероглифах я не спец, но вот смотри сама. Вот этот имеет на гильзе три значка и одну черту. Он работает как надо. А этот с двумя значками и двумя черточками не выстрелит. Можешь проверить». «Погоди, Жень, так вот последних у нас почти 90%. Как же так мы лоханулись?» «Кто бы знал, теперь у нас на каждый ствол не больше пяти, обоим по 40 штук». «Полторы тысячи штук на семь стволов? Не густо». «Остальное куда?» «Можно выбросить», — предложил гном. «Место освободим». «Кац предлагает продать», — подал голос знахарь. «Кто бы сомневался», — усмехнулась Лиана. «И кому же дядя?» «Первому встречному или обменять на нормальное оружие», — уточнил знахарь. «Гном, а пулеметы как себя вели?» — обеспокоенно спросил я. С ними все в порядке, другой калибр отработали без боев, и пушка тоже. Видать, нолды давно держали патроны для автоматов и на складах, те и протухли. В них же нет пороха. Откуда я знаю? Может, разрядились как аккумуляторы. Надо заново снаряжать обоймы, а это говно впарить кому-нибудь по-быстрому. Лесник, мы так и будем здесь торчать, или двинем наконец вперед? спросил гном. Ему все не терпелось покататься. «Кац, дорога не повредит Наташе?» «Мне нет, я уже не сплю». Наташа открыла глаза и пожаловалась. «Бог только болит». «Сейчас, девочка, потерпи». Товарищ Кац так трогательно ухаживал за пациенткой, что ли она не сдержалась. «Фефочка, потерпи, я тебе сейчас укольчик поставлю, а как мне мигрень снять, так что взамен, да, Кац?» «Ты злая», — отрезал профессор. «Ах, ну конечно, а вы здесь все ангелочки!» — взвелась Лиана. «Я еще никого не убивал», — заявил гном. Я наблюдал за ними и смеялся. «А того в бетоном», — напомнил я. «То был несчастный случай», — покраснел гном. «Ну-ка расскажи, очень интересно послушать». Лиана подперла подбородок рукой. «Случайно, лесник приказал держать его на прицеле, а он...» А он хотел убежать, я и выстрелил. Так и было, Жень. Ну, почти, если не считать выстрела в упор в затылок, когда Мур споткнулся на полу. А -а, -а, а а Лиана заржала. Ну ты и клоун гном, по что пристрелил пленного? Случайно же говорю. Все это, конечно, здорово, но нам надо двигаться вперед. Грибов здесь все равно нет. Вон уже нами заинтересовались. Вокруг броневика ползал прыгун, принюхиваясь колесом, а до этого он попробовал на зуб ствол пушки, но когда гном повернул башню, то прыгун быстро исчез под днищем броневика. Мне было лень выходить из броневика, чтобы разделаться с ним, толку от него никакого. Впереди несколько пустых кластеров, ближайшая перезагрузка не раньше двух недель. Лиана знала эти места лучше нас, Кац дальше глобуса не забирался. Гном плавно тронулся вперед, стараясь ехать аккуратнее. «Прошло, спасибо. Лесник, а я тоже сплоховала в магазине». Наташа поморщилась, держась за бок. «Да, разрядила на топтунов. После них появился Рубер, и здесь уже все произошло. У Лянки ствол заела я пустая». «Я слышал ваш призыв о помощи», — кивнул я. «Даже я слышал, сидя в гоневике», — подтвердил товарищ Кац. Ты бы не так еще заорал, когда на тебя такая дура прет. Оружия нет, вот я и закричала, оправдывалась Лиана. Это тебя то и спасло, он отвесил тебя плюху, и ты заткнулась под кассой. Наташа уточнила, что происходило после того, как Лиана отключилась. Хорошо, что хоть все живы, вздохнул кац. Надо быть осторожнее, каца может, и не оказаться под рукой. А куда ты денешься, нахмурилась Лиана. «Я метафорично, образно говоря, понимаешь?» «Ага, старичок, я тебя все равно найду», — пообещала ему Лиана. «Смотрите, там свет впереди», — воскликнул гном с места водителя. «Это кто же такие смелые?» «Одни в глухом лесу ночью. Гном, потише поезжай. Лиана, чувствуешь кого-нибудь?» Я одним махом оказался рядом с гномом на месте стрелка и активировал переднюю турель. На крыше броневика бесшумно развернулась башня с двумя короткими стволами и стала рыскать в поисках цели. «Три отметки. Кто это, я не знаю. Скорее всего, люди. Одна отметка перед нами. Двое сидят неподвижно, они носятся, как угорелые. И еще что-то не пойму. Смазанное пятно какое-то. Наверное, помехи или последствия удара. «У тебя могут быть помехи?» — спросила Наташа. «Вули, что хочешь, может быть». «Да, у нас Таби тоже был сенс, но у него помехи постоянно от самогона были, постоянно не то выдавал. Однажды б целую стаю», — обрадовался Кац. «Папаша, я не пью, не пила, то есть уже целые сутки. Три человека в лесу, вероятно, им нужна помощь. Гном, врубай люстру и к ним». Водила кивнул и включил иллюминацию, залил всю дорогу ярчайшим светом и сразу остановился. Посреди дороги стояла миловидная женщина с растрепанными волосами в камуфляже и дробовиком в руке. «Это еще кто?» – опешил гном. «Баба какая-то!» «Сидим на месте, свет убавь!» – приказал я. Окна в броневике не опускались, так что мне придется выйти. «Здесь кто-то живет ли она?» «Насколько мне известно, нет. Это же обычный кластер, Нестаб. Как можно жить в лесу втроем? Они вообще кто?» – удивилась девушка. Это ее отметка, уточнил я. Похоже, что да, две остались в стороне, примерно метрах 200, а это вышло на дорогу. Причем она вышла именно к нам, в растерянности сообщила Лиана. Как она узнала, что мы едем? Наташа разглядывала ее через фронтальные камеры. Нет, не знаю такой. Я тоже ее в первый раз вижу, сообщил товарищ Кац. Я взглянул на гнома, но тот помотал отрицательно головой. Никто не знает. Раньше здесь никто не жил. Засада из трех человек не слишком ли много для одного командирского броневика и пятерых отморозков. И почему ее не тхогуют заоженные? Сам себя спросил знахарь. Для этого есть только одно объяснение. Какое? Я человек новый, многого не знаю. Нимфа! Пробормотал знахарь. «Кто?» «Не понял я». «Нимфы — это дар, лесник. Дар смертельно опасный. Если она захочет тебя убить, то ты попал. Дается только женщинам. Она может кратковременно приказывать зараженным, возможно, отпугивать их. Тогда это объясняет ее поведение, почему она одна в лесу и никого ни хрена не боится. А еще эти суки могут приказывать людям, в основном вам, похотливым, потным мужикам» объяснила Лиана. «Вау, потише, детка!» встрял профессор Кац. «Мне уже никто не прикажет!» «Да, дедуля?» «Ну тогда иди к ней, а мы посмотрим, как у тебя это получится!» «Товарищ Кац, может быть так, что она зараженным может приказать не трогать ее, а людям нет?» «Что, если она все-таки не такая страшная? На вид тетка, как тетка!» «Кстати, она идет к нам, надоело ей стоять посреди дороги!» Не знаю, смотря как разве да и какой он силой начинающие нимфы могут привлекать мужчин, но ненадолго. Более продвинутые уже работают за женными. Но это не точно, всего лишь слухи. Такую информацию нимфы предпочитают не распространять. Их и так по пальцам пересчитать, и, как правило, от них стараются сразу избавиться. «Я слышал об одной, но когда узнали ее, тут же выперли из острова. У нее способности только-только тогда проявились». «Интересно». «Ничего интересного. Кац предлагает дать по газам и валить отсюда, а в первом попавшемся стабе предупредить людей». «Мне кажется, вы сгущаете краски. Пойду пообщаюсь с ней», — сказал я. «Лесник, не смей, дедуля, дело говорит», – забеспокоилась Лиана. «Ты даже не представляешь, на что она способна». «Кац, ты сможешь понять, нимфа она или нет?» – спросил я старого еврея. «А если дотронуться до нее, то да, такой дах можно и состояние понять. Но лучше все же тактильный контакт». «Дедуля, только кого-нибудь облапать», – засмеялась Лиана. «Слушай запоминай. Первым выйду я, а ты через три минуты после того, как я завяжу с ней разговор». Девушка устала ждать, пока мы вылезем, и сама подошла к броневику со стороны водителя. То есть она не обладала какими-то сверхъестественными способностями и не видела сквозь броню, что рядом с водителем еще кто-то сидит. Или не собиралась афишировать. Или-или. Она постучала кулачком по броне, но гном сидел как каменный, боясь пошевелиться. Наташа с лянкой нашептывали ему, что нимфы особенно любят молодых мальчиков. Сперва натешаться ими, а затем в печку и жарить. Гном сидел напряженный и смотрел в одну точку. Когда нимфа постучала по двери, он вздрогнул и стал абсолютно белый. «Вот и пиздец к тебе пришел!» Последнее, что я услышал, вылезая из броневика. Я погрозил Лиане кулаком, та только усмехнулась и продолжила пугать пацана ужасами общения с нимфой. Я бесшумно обошел броневик и оказался у нее за спиной. В правой руке она держала дробовик, а левой барабанила в дверь. Я тактично кашлянул, и она резко обернулась. «Вы кто?» – спросила она, поднимая ствол на уровень груди. Я стоял спокойно, осознавая, что успел уйти от выстрела в любую секунду. «А вы? Стучали, вот я и вышел. Вам нужна помощь?» Я был само человеколюбие. «Да, у нас человек погибает, меня зовут Натали. Вы могли бы нам помочь?» «Могли, но мне интересно, вот разве вы не видите, чей это броневик?» «Вижу, не наш. Внешников?» «Да, а если бы в нем были они, тогда бы помощь уже понадобилась вам, Натали. Я был уверен, что меня слушают в броневике через внешние микрофоны». «Внешники одни не катаются по ночам, они трусливые. А еще я слышала, что в центре на днях крупная драка была, и рейдеры приземлили тарелку со всем содержимым. Так что в этом броневике могли быть только наши». «От кого слышали?» «От Муров», — спокойно сказала она. «Драпали здесь на днях от вас, а вы за ними?» «Вы интересная девушка. Почти одна в лесу, муров не боитесь, зараженных и внешников тоже?» Она сверкнула глазами, но не отреагировала на слово «почти». «Если сейчас возмутиться, значит, это засада». «Объяснить просто. Мы отбились от каравана, ушедшего в остров и вынуждены ловить попутку до острова. Ну или до ближайшего стаба. Внешников вы и так всех убили. А с мурами я сама могу справиться». «У меня как раз один раненый остался после встречи с ними, а их уже нет». «Зараженные». Я смотрел ей точно в глаза. «Они вас тоже боятся?» «Да, боятся», — просто сказала она. Я поднял бровь в изумлении. «Вернее, не меня, а устройство Нолдов». «И такие есть», — удивился я. Тут появился товарищ Кац, как было оговорено, и подошел к нам. Лесник, тебя там погаться и вызывают. Он подошел вплотную и вроде как оступился в темноте, и, чтобы не упасть, непроизвольно схватился за руку Натали. Контакт был не больше двадцати секунд. Извините, гади бога, темно, попытался оправдаться кац. Ничего страшного, я понимаю. Так вот устройство, или вас зовут? Она закусила губу. Подождут, очень интересно. Ты что-нибудь слышал об устройствах отпугивающих зараженных? Спросил я Каца. Есть такие! К моему удивлению кивнул Кац. Мы с гномом Ильяной встречались с мурами, у которых был подавитель даров. Представьте себе, мур включил его и все дары пропали. Что-то связанное с биоритмами мозга. Эти из той же серии только действуют на зараженных. «Он у нас в избушке стоит, и мы чувствуем себя в безопасности. Мы, в принципе, из-за него и отстали», — сообщила Натали. «Я и мои друзья шли во фланговом охранении, когда заметили небольшую группу муров. Но мало ли разведка. А если их там много, и они нам во фланг собираются ударить?» «Нас отправили посмотреть. Произошла стычка. Муры стали уходить в сторону, мы за ними». В конечном итоге мы их все-таки достали, двоих убили, еще двое бежали. У них и было подобное устройство. На звук выстрелов и запах крови прибежал и трещик, а я как раз рассматривала эту коробку. Он ринулся к нам, и я совершенно случайно нажала кнопку. Смотрю, он остановился и как понесется в обратную сторону. Вот так я и поняла, что это за штука. А потом осознали, что мы еще ко всему прочему заблудились. Караван огромный, останавливаться и долго ждать нас ему нельзя. Вот так и разминулись. А третьего дня смотрю, опять пятеро муров бегут, шакалы. Хвосты поджали, но мы им и дали прикурить, но коля они все же ранили. «Складно», — кивнул я. «И где Коля?» «Поезжайте за мной, мы назвали этот хутор Тихое». Через 50 метров дорожка направо и прямо метров двести. Она махнула рукой и пошла по дороге, а мы с товарищем кацем залезли в броневик. «Ну как?» «Э, «Никак, не нимфа или я ничего не понимаю уже. Стронг она, может, снайпер или что-то на скорости связано, но не нимфа», — авторитетно заявил Кац. «Вот видите, у них раненый к тому же, гном давай за ней, справа поворот будет». «И как они здесь такой глухомане одни?» – спросила Лиана. «Да едем, они сами расскажут. Стронги – это кто?» «Стронги – это отчаянные люди в мире Улья, проще говоря, им насрать на все», – коротко сформулировала Лиана. «Отчаянные, значит, а мы тогда кто? Тоже стронги?» «Мы круче стронгов», – решил я. Но все же спела Натали складно. И там они, и здесь они. Гладко все. Но я, как человек, попадавший в разные жизненные обстоятельства, не спешил ей верить. Сперва я должен увидеть прибор и ранения ее товарища. Их быт. Раз она не нимфа, то тогда пусть она боится. Заночую в броневике, если что. Нимфа. Ха! А у нас Наташа тоже есть. И дар ее смертельный. Но лучше им не знать о наших дарах. «О своих дарах помалкиваем или придумайте что-нибудь безобидное. Кац пусть остаётся знахарем, ты, Лиана, слабый сенс. Наташа может замораживать продукты не больше. Гном как есть следопыт, надеюсь, их это не испугает». «А ты кем будешь?» – спросила Лиана. «Не знаю». «А кем бывают, но чтобы безобидным?» «Скорость, просто можешь быстро бегать на короткие дистанции и все, предложил гном. «Такие простые ребята на таком непростом броневике?» Засомневался товарищ Кац. «Хорошо, тогда просто помалкивайте. Если будут лезть с расспросами, подумаем, что с ними делать». «Ого, у них здесь целый хутор!» Броневик выхватил из темноты несколько деревянных строений. Гном не стал заезжать во двор и остановил броневик в метрах двадцати от маленького заборчика с калиткой. наталья уже ждала нас около дома. «Пойдем я и Кац, посмотрим, кто у них там. Выдержите нос по ветру». Зайдя в дом, я огляделся. Изба как изба, мы в таких часто останавливались на постой. Широкие лавки, стол в центре, печка. Ули перенес сюда небольшой хутор вместе со всем содержимым. Во дворе был даже колодец с журавлем. За столом сидел худой мужчина и при нашем появлении кивнул головой. Второй лежал на лавке, накрытой одеялами. Я поздоровался и сел на лавку при входе. Маузер был у меня за поясом, а нож в сапоге. Их оружие висело на вешалке при входе. Автомат Калашникова и возле печки стоял пулемет Дегтярева с диском. Вот это уж точно древность. Может, вместе с избой прилетел? Нет, вряд ли. Мне показался хутор намного старше самого древнего пулемета. «Добрый вечер! Где у нас больной?» Кат зашел за мной в избу. «Вон на лавке лежит, в живот его ранили муры, мучается бедняга. А я пока вам поесть соберу, водитель-то ваш придет ужинать? Мы с Антипом как раз собирались поесть, когда вас заслышали», сказала Натали и повесила дробовик за ремень на вешалку в прихожей. «Сейчас позову, Изя, ты посмотри пока что с человеком». Я вышел на воздух и смотрелся в звездное небо. Здесь их почему-то было особенно много.